Душа. Французский энциклопедист Франсуа де Гарсо, автор нескольких руководств по изготовлению предметов культа, париков, нижнего белья, а также спортивных снарядов, тривиального ремесла, как он сам это определяет во втором издании своего искусства изготовления ракеток», еще в 1767 году признавал существование двух видов мечей – собственно, мечей, сделанных из грубой шерсти и ниток и обшитых белой тканью, и «этос» — примечание «мяч», французский устаревший, конец примечания, который в испанском языке чуть ли не до середины XVII века носили название «пэлас», то бишь катыши набиваемых сгустками жира, мукой и волосом. Катыши покрывались бараньей кожей, сшитой квадратиками, и напоминали наши бейсбольные мячи швами наружу. Тканевые мячики использовались только на крытых площадках с дощатым или плиточным полом и имели обыкновение разлезаться после трех-четырех встреч. А вот катыши могли годами не терять силу удара и летучесть – ибо были созданы, чтобы отскакивать от мощенных галерей и потолков клуаторов, а также от застывшей глины площадей, где в теннис играли на деньги. В 1930-х годах команда реставраторов, обновлявшие потолки главного зала Вестминстерского дворца, обнаружила между балками два катыша, относящихся, в несомнение, к XVI веку. Выглядели они как новенькие. Генетический анализ волос из этих катышей не выявил никакой связи с семейством Болейн, что неудивительно, Генриха VIII можно обвинить во многих ужасающих грехах, но только не в отсутствии вкуса. Известно, что он ни разу не покупал и не принимал в дар катышей, начиненных волосами одной из своих покойных супруг. В написанном в пору просвещения руководстве Франсуа де Гарсо уже не говорится, как делать мячи из человеческих волос. Возможно, автор не знал, что во времена Ренессанса и Барокко этот материал был самым что ни на есть расхожим на открытых площадках, где на исход теннисных матчей принимали ставки. И не похоже, чтобы Гарсо, человек практичный и сосредоточенный на педагогических аспектах, был любителем литературы. В комедии «Много шума из ничего», Закоренелый холостяк Бенедикт столь волосат, что бороды его, по Шекспиру, хватило на несколько теннисных мячей. Исследования, произведенные над катышами, свест минстерских балок, а также некоторые подсказки, которые можно извлечь даже при беглом прочтении многословного трактата об игре с мячом, опубликованного Антонио Скаино в 1555 году, свидетельствуют что ядро у ктыша было точно такое же, как у салонного меча Грубая шерсть перемешивалась с клейстером, смесь покрывали холщовыми лоскутками и нитками и придавали округлую форму легкими постукиваниями металлической лопатки. После чего мяч обвязывали шнурком и таким образом делили на девять долек, начиная с верхнего полюса. Затем мяч поворачивали на 45 градусов и отсчитывали 9 долек от новой верхней точки. И так далее, пока не получится 9 полюсов и 9 экваторов. Каждый мяч — мир, планета с одной нитяной ячейкой. В конце эта маленькая планета, представлявшая для древних человеческую душу, покрывалась сукном и белилась». Котыш сооружали почти так же, но, как правило, в неблаговидных условиях, часто в тайне. В использовании человеческого волоса виделось нечто зловещее, и не всякий был готов взяться за предмет и вдохнуть в него жизнь с помощью того единственного, что по кончине не сгнивает. Вместо холщовых лоскутков на ядро клали пряди волос, скрепленные жиром и мукой. Мечи получались легче, шершавее, рикошетели как черти. Вероятно, именно из-за этого волосяного нутра, читай души, католическая Европа и находящаяся в процессе завоевания Америка эпохи Ренессанса и Барокко усматривали в изготовлении катышей нечто дьявольское».